«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью?» 25 березня 1637 года от Рождества Христова. Аркадий любил мечтать об изменениях, которые могли бы оказать существенное влияние на ход истории. Грезил, можно сказать, чуть не каждый вечер о великих переменах и грандиозных победах. Правда, воображал-то он себя почему-то всегда русским царем, Но когда у него появилась возможность реально что-то изменить, пусть и не с высоты трона, возникли проблемы, разнообразные и многочисленные. Все время до прибытия в Запорожский лагерь ему приходилось думать, когда он вообще был в состоянии это делать, как спасти собственную шкуру. На планы нововведений не оставалось ни сил, ни времени. Ночью в разговорах с Иваном речь шла о многом, И ни о чем конкретно. Посему, когда в шатре появились кузнецы, он судорожно рылся в памяти, пытаясь вспомнить хоть что-то для них понятное и полезное. С грехом, большущим пополам, выдал штыки и дробовики. В предстоящих уличных боях эти нововведения должны, по идее, существенно снизить казачьи потери. Но он, вероятно, плохо выразил свою мысль. Вам не доводилось с современного русского пополам с командным, он же матерный, переходить на староукраинский с примесями польского и татарского? Возможно, его не совсем блестящий вид не вызывал доверия, но идею штыка, кузнецы и воины не из последних. Прошу прощения за каламбур, встретили в штыки. Слава Богу, и насказательно, потому как в печальности для себя результатов рукопашной С любым из этих зубров сомнений у него не было. Не менее радушно была встречена идея об укорачивании стволов и замене пуль картечью. В непонимании аргументов противной стороны могут быть и плюсы, немалые даже. Совершенно спокойно можно не обижаться на оскорбления, которыми тебя осыпают. Ну, кричит оппонент, слюной брыжет, руками размахивает. Ну и что? Если выражевывание его непонятны, можно спокойно, повторяя свои доводы в пятый и десятый раз, объяснять суть предложений, детализировать их, разъяснять вероятную выгоду. Кузнецы постепенно, не сразу, стали прислушиваться к тому, что сказал Аркадий, и чесать бритое, в отличие от характерника, затылки. Возможно, то, что у него не было сил на эмоции и времени на воспоминания, и привело к удаче начни он сыпать изобретениями и орать на них в ответ, Бог один знает, что бы получилось. Зароненные в казацкие головы идеи дали всходы уже на следующее утро. Кузнецы все трое сами подъехали к Аркадию в пути и завели разговор о дробовиках и штыках, переводя дело на конкретные детали. Их-то Аркадий не помнил, пришлось отделаться фразой Таким выдающимся мастерам додумать такую мелочь и самим нетрудно будет. Великие мастера проглотили лесть с превеликим удовольствием. Для отвлечения внимания от скользкого момента подбросил идеи о казнозарядных ружьях, пушках, нарезных стволах. Поначалу кузнецов и эти идеи не вдохновили, ничего нового они в этих предложениях не увидели. Все это существовало уже в XVI веке, и имела больше недостатков, чем достоинств. Но о том, что при соединении нескольких элементов может получиться очень существенная выгода, никто из них не подозревал. Спору о возможности, невозможности, целесообразности и разумности соединения таких нововведений и посвятили весь день. Заодно на привале Аркадий подбросил идейку об изменении формы прикладов. Приклады, конечно, не кузнечное дело, Но если измененная их форма облегчит точную стрельбу... Иисус Христос, как известно, плотником был, что не стыдно Божьему Сыну, не позорно и добрым мастерам. Казалось бы, к твоим словам стали прислушиваться. Ему уже хорошенько обмозговав и обсудив, начинают верить, это хорошо. Но тут же вылезает проклятое «но». Обсмаковавшая новость кузнецы тут же сразу же после согласия с ней требуют объяснить, как ее твою идею воплощать в жизнь. Не будешь же отвечать, что в комментах к любимым альтернативкам на технологические тонкости подобного рода мало внимания обращал. Не поймут. Хорошо герою Романова. Примечание. Роман Романова Александра, человек с мешком. Можно сказать, под каждым кустом, если не рояль, то пианино. Сунул руку в мешок и доставая что нужно. Или там Политову и Таругину. Примечание. Здесь Аркадий вспомнил нереально существующих писателей, а героев романа Махрова и Орлова «Господин из Завтра». Для любителей альтернативок имена их героев, не только этих, смотрятся подозрительно знакомыми. В реале уже опубликовано и продолжение. «Господа из Завтра». Им друзья в каждый карман, образно выражаясь, по бутылке с джином сунули. Везунчикам остается перестраивать мир, как их душеньке угодно. Если что, я ведь с помощь, старики, гебисты и все будет окей или олрайт. Right. А мне, бедолаги, сиротинушке бесприютному, все самому соображать надо. Обо всем своей головой думать. А она у меня уж точно не дом советов. «И инженером я ни разу не был и даже не мылился быть. В отличие от героя, героини Кузнецова Коваленки». Примечание. Роман «Кембрийский период» о приключениях героя, попавшего в тело эльфийки в ранний средневековый Уэльс. Первоначально автор выступал под фамилией Кузнецов, потом, вероятно, в связи с публикацией, изменил ее на Коваленко. Опубликовано уже и продолжение. «Камбрия навсегда». У этого же автора есть еще пара великолепных альтернативок. Крылья империи и иберийская рысь. Вот голова. Но попасть в бабское тело, Господи, упаси и сохрани, нахрен, нахрен. И так в своем собственном теле чуть вместо бабы не использовали. Не надо. Аркадий мысленно так отнекивался от подобной перспективы, будто ему кто предлагал перенос в женское тело. И литературных героев Политова и Таругина он уже не отличал от реальных писателей. Все может смешаться не только в доме Облонских. Возможно, кончились бы все предложения Аркадия об усовершенствовании оружия пшиком, если бы не вспомнил он, что в XX веке были случаи возвращения памяти гипнотизерами. Оно, конечно, самому напрашиваться на такое сильно сомнительное удовольствие, неприкосновенность личности, то да сё. Только если память дырявая и самому нужную информацию вовремя не вспомнить, а читал, что с бумаги, что с экрана много, то хочешь не хочешь, а сам засунешь эту самую неприкосновенность собственной личности в... подальше. Дело тем более такое дело прежде всего. За этот день договорились о переделке путем обрезания ствола пары мушкетов в дрововики и об их испытании на следующий день. Старых, давно просившихся на переплавку стволов, в обозе хватало. Хотя казаки украинцами себя в те времена не считали, войско Запорожское официально именовалось «русским». Украинская запасливость среди них была распространена широко. Оставались сомнения в мгновенной эффективности действия картечи на воинов, находящихся в боевом запале. Сразу вспомнили при обсуждении несколько случаев когда приходилось отбиваться от янычара с пробитым сердцем или отрубленной рукой. Надолго такого вояки не хватало, однако убить врага он мог успеть. А допустить в бою потери один на один казаки себе позволить не могли. Зато залп из нескольких дрововиков перекрывал всю улицу. Ни одного врага без серьезных ран там не должно было остаться. Штыки вызвали большее недоверие, поэтому с ними решили пока поработать для пробы. Выглядел план неплохо, незавирально, но оставалось придумать, как ворваться в город без большой крови. В реалии, как припомнил Аркадий, первый штум турки отбили, нанеся штурмующим немалые потери. Но этот вопрос решили оставить на волю старшины, привычной к планированию набегов и сражений. Были у Аркадия и по этому поводу соображения но не для совета с кузнецами-оружейниками. Ковать специальные штыки пока было совершенно некогда. Да и стоило убедить всех в полезности такого приспособления. Васюринский в своем курении пользовался огромным авторитетом. Добиться согласия казаков на переделку сотни мушкетов для него проблемой не было. Было решено по предложению младшего из стройки Богдана Сверлило, подхватившего ранее услышанную в обсуждении идею приварить к стволам специальные зажимы для кинжалов. На удивление Аркадия, Богдан, мужчина с заметной сединой и морщинами возле глаз, оказался на семь лет моложе его самого. А ему-то показался ровесником или чуть старшим по возрасту. Год, проведенный в Сечи, наверное, стоило засчитывать за три обычных, если не за семь. Благо, кинжалы для приделывания были у всех. Режущим, рубящим и стреляющим казаки были обеспечены по высшему разряду. Правда, большей частью оружия было трофейное и разномастное. Неожиданным было для него наличие у многих из них доспехов. От примитивных тигеляев до роскошных западноевропейских керас. Очень сомнительно, что они их купили. А уж про дарение явно дорогой вещи такой сомнительной личности и речи идти не может. Риторический вопрос — откуда такая роскошь у нищего казака? А если верить художникам, от слова худо воевали они в вышиванках или с обнаженным торсом? Да ну их, этих мозил. Вернемся к проблемам переустройства мира. Металла на зажимы было нужно мало, и с помощью донских кузнецов — Можно было за несколько дней превратить простые мушкеты в штыковые. Сюрприз для янычар будет знатный. Поинтересовался Аркадий и отношением технической элиты сечевиков к ракетам. Выяснилось, что они не только хорошо о них знают, но и широко используют в морских боях и для запугивания вражеских лошадей. Поставить на чайки приличные пушки, к сожалению, было невозможно. Примечание. Чайка, беспалубный плоскодонный челн. О боевых возможностях ракет все кузнецы и характерник высказались отрицательно. Летят куда хотят, а не куда нужно запускающим. Вот здесь Аркадий смог удивить казаков. Вспомнил описанный Еленой Горелик штурм карибскими пиратами Алжира. Примечание. Роман «Своя гавань». Третий в цикле о приключениях Галки среди карибских пиратов. В отличие от ее героев, настоящие боевые ракеты сделать он пока не мог, но эффективные пугалки, подумалось ему, большой проблемой не будут. «Эх, почему вместо меня сюда какой-нибудь химик или инженер не попал? Или еще лучше сам Коваленко?» — вышеупомянутый автор нескольких альтернативок. «У него голова точно дом советов. Вот он бы здесь все по уму перестраивал бы, а я бы с удовольствием об этом почитал» на любимом диванчике с кофейком и печеньем. Попаданец рассказал о свойствах воздуха, протискивающегося с большой скоростью сквозь маленькие отверстия. При удачном сочетании таких отверстий на ракете она могла произвести на врага ошеломительное действие. Трое кузнецов, осторожно выказав скептическое отношение к этой затее, отказались возиться с деревом ради игрушек. «Не кузнечное это дело — игрушки из дерева мастерить». Тогда Аркадий пристал к характернику. Тот сначала просто отнекивался, а потом вынужден был признаться, заметно смутившись, что лечить, калечить, убивать разнообразнейшими способами он умеет, а мастерить, проще говоря, руки не с того места у него росли. Но пообещал найти нужного человека и быстро это сделал. Когда Аркадий увидел присоединившегося к честной компании, у него случился сильнейший позыв проверить наличие на положенных местах кошелька, мобильников и ключей от квартиры. Уж очень характерная рожа у того была. Со шрамом на лбу, сломанным, скорее всего, не раз носом и половинкой левого уха. Он с Тайсоном, случайно, незнаком. Звали его тоже, как и скандального кузнеца Юхим. И роста он был, пожалуй, не большего. Но на гнома он не походил ни в коей мере, тощий, сутулый, шустрый и вертлявый, то и дело зыркающий по сторонам, подходил скорее на роль гоблина, изгнанного из племени за излишнюю вредность. Когда Иван назвал его кличку-фамилию, Аркадий не поверил своим ушам и переспросил. Выяснилось, что он не ослышался. Заслуженно знаменитое чувство юмора запорожцев здесь уж слишком порезвилось хотя для всех окружающих такая кличка звучала вполне естественно и не обидно. В разговоре выяснилось, что как раз у него Юхима э наебало. Руки были золотые, а голова пусть не светлой, на воина армии добра пан Сичевик походил слабо, но очень хорошо соображающий. Потом попаданец не раз позавидует такому умению соображать. Весьма кстати Аркадий вспомнил, что как раз здесь за карманы можно не держаться. В связи с радикальностью методов борьбы с правонарушениями, преступность среди запорожцев была чрезвычайно низкой. Основное их занятие мы вынесем за скобки. Жить-то, как правильно заметил уже ранее Иван Васюринский, на что-то надо. Юхим идеей ракет-пугалок заинтересовался. Сознанием дела выспросил у Аркадия подробности и обещал к завтрашнему дню сделать одну на пробу а приклад переделывать вызвался один из кузнецов. В общем, как сказал один знаменитый деятель, жить стало веселее. Хотите верьте, хотите нет, в полном соответствии с песенкой «Если вас ударить в глаз», попаданец даже привык к боли, которая сопровождала практически каждое его движение. Болячки-то никуда не делись и исправно, как и и положено, болели. Хорошо, хоть перед сном характерник поил Аркадия каким-то снотворным, так что ночью он спал, а не маялся.